На последние три дня каникул мы перебрались на постоялый твор Акулины Парфирьевной, куда нас пригласил рогач, опасавшийся, как бы Калина и прочие нелюбившие нас братья не расправились с нами. К жилому крылу школы, который летал туда-сюда о ни у кого доверия не было. Сколько Феофилак Транквилинович в купе с Велием не уверяли, что здание абсолютно безопасно, все его пять этажей обезлюдили. И только поэтажные, коридорные и подкроватные грустно поскуливали, заглядывая с крылечка в двери, но не решаясь туда заходить. После такой стряски доверие к школе было примерно столько же, сколько к песочному замку. Директор школы ходил по пустым этажам, одинокий и грустный, как забытый хозяевами привидения, и подсчитывал, в какую сумму ему обойдется постройка нового нелетавшего крыла. Я через велию передала наставнику успокоительный сбор по забытой осени и тонко намекнула, что давно пора было расширяться, а директор через мага передал пожелание пойти в ум и не появляться три дня. Поселившись у Акулины Порферьевны, мы невольно оказались отрезанными от жизни, как нелюбизна была наша хозяйка, а выходить лишний раз из комнаты мы не решались. Стоило скрипнуть в нашей двери, как пустел не только трактир при гостинице, ну и четыре ближайшие улицы. Утешали только паспорта, который городской глава принес нам в тот же день, как только мы изъявили желание жить на постоялом дворе. — Ну и чем это лучше домашнего ареста? — грустно спросила Алия, остановившись перед очередной закрывшейся лавкой. Я тихонько поскребла пальчиками и повыла, изображая волка. Но это было весело только первые сто раз. Теперь никто даже не улыбнулся. — Ну, что мне сделать? — чуть не рыдая, спросила я. — Вот пойду сейчас и раскатаю школу по камушку. Тогда меня накажут, а вы будете мне сочувствовать. — Молчи уж, трубочистка! — хмыкнула аллея, пихнув меня в бок. Мы обнялись и завели страдания. — Ах, как парни нашей школы захотели молока! «Им сказали под корову, они сели под быка». И тут с другого конца улицы нам ответили. «Милка лаптем лебала, из чай пила, косы граблями чесала, лампу те Лея радостно взвизгнула и понеслась. Наши парни в лес ходили, там из лужи напились. В животе у Аэрона три лягушки завелись. К тому времени, как мы сошлись, на нас глазела уже вся улица. И Лея, сорвав с головы платочек, заныла. «Поможите, люди добрые, чем сможете, сами мы не местные». — А кушать так хочется, что аж переночевать негде. — Ну и зачем ты прокушать ляпнула? — спросил, прищурив глаз, Айрон под перестук оконных сталин. Кто-то швырнул в меня сохлым цветочком в горшке. Я с сомнением приняла это подаяние и спросила Мавку. — Кушать будешь травоядная, Не будешь? Я повертела в руках коршок и бросила его обратно, прокричав. — Спасибо огромное, но она сена не ест. Вот если у вас есть что-то посочнее... Лея стала дергать меня за рукав. Двери распахнулись, оттуда вылетел здоровенный кобелинок, привязанный к бешено гавкающему хозяину. Зверь был умный и связываться с улыбающимся вампиром не хотел. Зато сморчок, который тянул его за собой, видно ум потерял из-за попорченной ставни. Ему мы обрадовались, как родному но Велей повеселиться не дал. Мы его всю дорогу костерили занудой, брюзгой и педагогом. Последнее обидела его больше всего. Мак насупился и принялся на весь веш доводить до нашего сведения, что мы тупоголовые малолетки. «Да когда ж вы наиграетесь, когда ж вы повзрослеете то Мы единодушно возразили, что мы уже «Ого-го, какие взрослые!» Это в том году мы с кабака у Никодима не вылазили, веселились до упаду, а в этом уже засохли, и кроме воды ничего не пьем. Такие благоразумные стали, что самим противно. Вот сейчас пойдем и специально доброе дело кому-нибудь сделаем. И заорали на всю улицу. А кому за так доброе дело сделать? Алия рвалась помочь именно голове Боголепу Беремировичу. Лея пискнула, что немедленно предложит помощь и поддержку сиятельному. А я вспомнила про гомункула, но промолчала, испугавшись, что Вилли опять под домашний арест посадит. До самого вечера мы терпели навязчивое присутствие мага и вампира. Давно стало ясно, что дурное влияние Вилли на Эрона огромно. Вампир держался так, будто на пару с магом решил своей опекой отравить нам все существование. Но стоило ребятам закрыть за собой двери, как я тут же заявила, что знаю, кому доброе дело нужно, ну просто позарез. А Лея поинтересовалась, а какое наказание нам светит за это доброе дело? Лея пискнула, что за добрые дела никаких наказаний, кроме благодарности, не бывает. Я рассказала подругам, что надумала, размышляя о судьбе крыса и способах помочь ему. Проспорив не меньше часа, мы пришли к выводу, что придется идти в архив и искать карточки, на которых алхимикус записывал имена посетителей и книги, которые выдавал. — Только я этого не переживу! — честно предупредила я, и меня передернула. — Этот паук! — Алия при упоминании о пауке вздрогнула. — Зато крыс станет добрым молодцем! — твердым голосом сказала Лея. — А мы? Героинями и избавительницами. И еще один будет нашим должником до конца жизни. А что? Я посмотрела на подруг. Если он действительно ручищего, ножищего, то такой молодец не помешает. Решено, идем в архив. Только ручки мне держите. Не откладывая дело в долгий ящик, пользуясь тем, что парни спят, мы накинули шубки. Взяли в руки сапожки, тихонько прикрыли дверь, чтобы не ровен час кто-нибудь из приятелей не услышал, что мы уходим, и на цыпочках сбежали вниз, немало удивив Акулину Порфирьевну, куда это мы навострились босиком. — Мы это... — завела я. А Лея, натягивая сапог, нахально перебила меня. — Мы нечисть, и нам надо. — Да. Я накинула платок и подпихнула Лею к выходу. Снежок хрустел под ногами, а луна заговорщически подмигивала. Дескать, полностью одобряю вашу глупость. Надеюсь, паук тоже спит. Мечтательно проговорила я и тут же представила. Ночь, архив, паук и мы. Вернее, подруги и я, совершенно ничего не видящие в темноте. Вот я иду, тяну вперед руки и натыкаюсь прямо на... бр. Ну, что стало? Алле недовольно потянул меня за руку. Факел надо, просипела я. Нарисованная мной картинка пугала своей реальностью. Зачем? удивилась Лея. А вы представьте: ночь, архив, тишина и алхимикус. Ой! А факел зачем? удивилась Лия. — Да чтобы ему в морду ткнуть, если на нас пойдет, — сообразила Алия. — Я же не вижу в темноте, как я карточки буду искать. — Мы сами найдем, — пообещала Алия. — Тогда зачем вам я? — в моей душе вспыхнула надежда. — Давайте вы спуститесь, а я на стреме постою. — Ага, а вдруг он не спит по ночам? — заверещала Лея. Кто нас защищать будет? — Я остановилась у моста, поколупала снег на хлипких перилах и вспомнила. Слушайте, у нас же есть демон, который нам до конца жизни должен. Не надо. Вдруг завизжала Мавка. Ты чего? Удивилась я. Я его один раз позвала ночью. Лея покраснела. Он? В общем, ночью от него никакого толку. У нас в комнате бутылка вина стоит. Вспомнила Алия. Осталось после последнего раза, когда в карты играли. И что? Первую ночь на кладбище, помните? Оскалилась Алия. Выпьем? И что нам тогда? Какой-то алхимикус. А то вправду уже засохли. Вновь почувствовав себя тупоголовыми малолетками, мы прошмыгнули обратно в нашу комнату. В темноте и тишине выпили вино, вырывая друг у друга бутылку, взбодрились и уже в боевом настроении отправились навстречу подвигу.